Глава 6 В понедельник утром Том проснулся в самом скверном расположении духа. Это, впрочем, случалось с ним каждый понедельник. Да и не мудрено. В этот день начиналась новая неделя, а с нею и шесть дней мучений в школе. Обыкновенно он просыпался в этот день с самым искренним желанием, чтобы вовсе не было праздников. Тогда, по крайней мере, возвращение в неволю не казалось бы таким тяжелым. Полежав немного в постели, Том задумался. Ему пришла в голову блестящая мысль. Если заболеть, то можно и не ходить в школу, а преспокойно остаться дома. Да, это было бы очень хорошо. Он тотчас же начал внимательно исследовать свою персону, но нет, он нигде не чувствовал ни малейшей боли. При вторичном исследовании ему показалось, что у него немного болит живот. Однако это оказалось лишь самообманом. Том опять задумался. Скоро он вспомнил, что у него уже несколько дней как шатается один из верхних зубов. Обрадовавшись такой находке, наш герой совсем было собрался зареветь благим матом, но вовремя одумался, сообразив, что в таком случае тетя Поля просто-напросто вырвет ему зуб. А эта операция была не из приятных. Поэтому он решил оставить зуб про запас, а пока мест поискать чего-нибудь другого. Немного подумав, он вспомнил, что доктор как-то рассказывал про одного человека, который изранил себе палец и нечаянно засорил ранку. Палец начал болеть, и из-за этого бедняге пришлось пролежать две или три недели, причем он едва совсем не лишился пальца. Том едва не вскрикнул от радости. Не дали как два дня тому назад, Он садил себе большой палец на правой ноге. Он быстро вытащил ногу из-под одеяла и осмотрел палец. Ссадина еще не успела зажить. Но, к несчастью, он не знал признаков этой странной болезни, которую доктор называл Антоновым огнем. И еще как-то иначе. Другого исхода, однако, не было. Приходилось действовать на удачу, и Том начал громко стонать. Сид продолжал спать и ничего не слышал. Том застонал сильнее. Ему даже показалось, что палец у него действительно начинает болеть. Сид не шелохнулся. Том отдохнул немного, собрался с новыми силами и начал стонать так громко, как только мог. Но Сид спал крепко и продолжал храпеть, как ни в чем не бывало. Том, наконец, рассердился и начал трясти брата за плечо. — Сид! — Сид, проснись! — это подействовало. Сид зевнул, потянулся, приподнялся и с удивлением посмотрел на Тома, который продолжал стонать, не жалея сил. — Том, что с тобой? Том! — Том молчал и продолжал стонать. — Послушай, Том, да что это с тобой? Говори же! Сид начал трясти его и испуганно заглянул ему в лицо. — Сид, оставь! Мне больно! — Да, боже мой! Что же это такое? Я сейчас побегу за тетей. — Нет, не надо! Все равно не зови никого! — Нет, надо непременно кого-нибудь позвать. Не стани так, Том, это ужасно. Тебе давно уже нехорошо. — Уже несколько часов. — Молчи, Сид! Оставь меня в покое! — Почему уж ты меня не разбудил раньше? Да перестань же стонать! Том, мне страшно! Что у тебя болит? — Я прощаю тебе, Сид, если ты меня когда-нибудь обидел. Все, все, прощаю, Сид, когда я умру. — Нет, Том, ты не умрешь ведь, нет? Ну скажи же, что нет, может быть. — Я прощаю всех, Сид, скажи это всем, исполни мою просьбу, Сид. Желтую ручку от двери, э, котенка, отдай девочке, которая недавно сюда приехала. И скажи ей...» Но Сит уже не слушал. Он схватил в охапку свое платье и стрелой бросился вниз к тете Полли. Том так вошел в свою роль, что ему стало казаться, что он действительно лежит при смерти. И потому его стоны стали совсем натуральны. Между тем Сит успел сбежать с лестницы. «Тетя Полли! Тетя Полли!» — закричал он, запыхавшись. «Иди скорей! Том умирает!» «Умирает!» «Да, да, иди скорей!» Глупости! Никогда я этому не поверю!» Тем не менее она побежала наверх с быстротою, какую только допускали ее старые ноги. За ней побежала и Мэри. Бедная тетушка, несмотря на то, что храбрилась, перепугалась не на шутку. Она попленела, а губы ее дрожали. Подбежав к постели страдальца, она только и могла произнести. «Том, что с тобой?» «А, тетя, у меня!» «Что такое?» — Что у тебя болит, дорогой мой? — А, Тетя, у меня, у меня ужасно болит палец на ноге, у меня, верно, Антонов огонь! Добрая тетушка, услышав эти слова, со вздохом облегчения опустилась на стул возле кровати, посмеялась немного, потом поплакала, а затем поплакала и посмеялась одновременно, и, наконец, сказала, — Том, ты отвратительный мальчишка! — Разве можно так пугать меня? — Ну, а теперь довольно дурить. Уже пора вставать. Скорей, скорей. Не ленись! Стоны тотчас же прекратились. Боль в пальце тоже, по-видимому, исчезла. Том как будто несколько сконфузился. — Прямо, тетя, мне казалось, что у меня Антонов огонь. Так больно было в пальце, что я даже забыл о своем зубе. — О зубе? — А что у тебя с зубом? — Он сильно шатается и ужасно как болит. — а ага. Только не начинай опять стонать. Я тебя сейчас вылечу. — Открой-ка рот. — Да, правда, что он шатается. — Ну да не беда. — Мэри, дай мне шелковинку и принеси из кухни головню. Том моментально оживился. Нет, — Нет-нет-нет, тетя, ты его не вырывай, он уже перестал болеть ей богу перестал я не останусь дома я пойду в школу а, -а, -а. так ты не хочешь оставаться дома теперь понимая значит ты поднял всю эту суматоху чтобы только не идти в школу, но до меня не обманешь ведь я вижу тебя насквозь только послушай том как тебе не стыдно я люблю тебя как родного сына а ты только и думаешь как бы огорчить меня нехорошо «Нехорошо так делать, Том!» Между тем Мэри принесла шелковинку и головню. Тетя Поли сделала на одном конце шелковинки петлю и привязала ее к зубу Тома, другой же конец обмотала вокруг столбика кровати. Затем она взяла головню щипцами и поднесла ее к самому носу своего питомца. И не прошло секунды, как зуб уже болтался на шелковинке. Но после всякого испытания полагается и награда. Когда Том вышел на улицу, он стал предметом зависти всех товарищей, так как ни один из них не мог так искусно плевать тоненькой струйкой, как он, благодаря скважине, образовавшейся в верхнем ряду зубов. Вокруг него собралась даже целая толпа зрителей. И другой мальчик, который только что обратил на себя всеобщее внимание тем, что обрезал себе палец, был забыт. Он был этим очень обижен и с напускным равнодушием заметил, что плеваться так, как Том Сойер вовсе не такая мудреная штука. Но тотчас же должен был замолчать, так как несколько голосов громко закричали «Зелень виноград! Зелень виноград!». По дороге в школу Том встретил молодого бродягу Гекльберри Фина, сына известного всему городку пьяниц. Все маменьки в городе ненавидели и боялись Геккельберри как чумы, так как считали его лентяем, невоспитанным грубияном и злым мальчишкой. И кроме того еще потому, что все дети смотрели на него с удивлением и каким-то благоговением, искали его общество, несмотря на то, что это было строго запрещено, и готовы были отдать все на свете, лишь бы жить так, как он. Том, как и остальные порядочные и приличные мальчики, завидовал геку но и ему тетя поле строжайше запретила играть со скверным мальчишкой однако именно поэтому то он и искал всякого удобного случая встретиться с геком и проводил с ним целые дни ггельбери был всегда одет в старые рваные никуда не годное платье сшитое на взрослого человека шляпа его только по названию была похожа на шляпу так как ее поля были разорваны на несколько частей. Фалды его сюртука висели до самых пят, а задние пуговицы приходились почти что у самых колен. Единственная поддержка поддерживала его брюки, болтавшиеся сзади громадным пустым мешком, который надувался иногда при сильном ветре точно воздушный шар. Гекль жил так, как ему хотелось. Его никто ни в чем не стеснял. В хорошую погоду он спал на ступеньках лестниц чужих домов, в дурную, в пустых бочках или ящиках. Вообще же он был очень неразборчив в этом отношении. Ему не нужно было ходить ни в школу, ни в церковь. Никто не командовал им. Он мог купаться и ловить рыбу, когда и где ему только хотелось. Никто не запрещал ему драться. Вечером он мог гулять до полуночи, а если хотел, то еще и дольше весной он всегда начинал ходить босиком раньше всех остальных мальчиков а осенью позже всех надевал несносные сапоги его никто не заставлял мыться причесываться менять по воскресеньям белье он мог брониться и ругаться сколько ему было угодно одним словом этот счастливец гек наслаждался всем что делает жизнь прекрасной и приятной таково было по крайней мере мнение всех несчастных притесняемых порядочных мальчиков городка Санкт-Петербурга. Увидев Гека, Том тотчас же остановился и громко закричал. — Здравствуй, Гек! — Здравствуй, Том! — Что это у тебя в руках? — Дохлая кошка. — Покажи-ка мне ее, Гек. — Что это? Она уже совсем окоченела. Откуда ты ее достал? — Я ее купил у одного мальчишки. — А что ты дал за нее? — Свиной пузырь, сбойни и синий билетик. — Синий билетик? Откуда ты его взял? — Купил у Бена Роджерса за новое удилище. — А на что тебе эта дохлая кошка, Гек? — На что? Разве ты не знаешь, что ими выводят бородавки? — Да ну! Не может быть! Я знаю средство получше этого. — Какое же? «Вода из гнилого дупла!» «Вода из гнилого дупла!» «Это нисколько не помогает!» «Не помогает? А ты разве когда-нибудь пробовал ею лечиться?» «Я-то нет. А вот Боб Танер, так тот пробовал». «А кто тебе говорил об этом?» «Кто? Он сказал Вилли Тачеру. тот Джонни Беккеру, Джонни Беккер Джима Голесу. Джим сказал Бену». Бен одному старому негру, а тот уже мне. Ну так что же из этого? Они все врут. Не знаю только, как твой негр, а все эти мальчишки — известные лгуны. Впрочем, и негры всегда врут. Я, по крайней мере, не знаю ни одного, который бы говорил правду. надо да все равно. Расскажи-ка лучше, как лечился Боб Таннер. Ну... Он взял и засунул руку в дупло, где накопилась дождевая вода. Известно, что все так делают. — Днем? — Конечно. — И обратясь лицом к дереву? — Вероятно. То есть я так думаю. — А он говорил при этом что-нибудь? — Да почем же я знаю? Вероятно, нет. — Ага. Вот в этом-то и вся штука. И после всего этот дурак захотел, чтобы у него сошли бородавки? Да разве можно так делать? Надо, во-первых, пойти в лес одному, без свидетелей, а потом ровно в полночь стать спиной к дереву, опустить руку в дупло с водой и сказать «Светит месяц, плачет филин, чудесная вода, сними с меня бородавки!» Потом сейчас же закрыть глаза, сделать одиннадцать шагов вперед, Повернуться на одном месте три раза и идти домой, ни с кем не разговаривая по пути. — Да, если так, то это другое дело. Но Боб ничего такого не сделал. Это уж я, наверное, знаю. — Конечно. Ни у одного мальчика в школе нет столько бородавок, как у него. А если бы он не был так глуп и проделал бы в лесу все так, как я говорю, то у него не было бы ни одной бородавки. Я уже вывел себе этим способом тысячи бородавок. Я так часто держу в руках лягушек, что они у меня постоянно появляются на руках. Иногда же я лечусь бобами. — Да, бобы очень помогают. Я сам сколько раз пробовал. — Неужели? А что ж ты делаешь с ними? — Я беру боб, разрезаю его на две половины, надрезаю бородавку. Мажу кровью одну половинку баба и закапываю ее в полночь в землю на перекрестке. Другую же половинку надо сжечь. Половинка баба которую закапывают в землю, всасывает в себя всю кровь из бородавки, так как она хочет присосать к себе другую половинку, а ее уже нет, она сожжена. Да, ты делаешь правильно, Гек, только то Средство помогает еще лучше, если закапывая половинку баба, сказать скройся, боб исчезни, бородавка, и не возвращайся, обратно! Это отлично помогает. Так делает всегда Джо Гарпер. А он, бывал, даже около кронвеля, еще где-то. Но что же нужно делать с кошкой? Я этого не знаю. Но это очень просто. Надо взять кошку и пойти около полуночи на кладбище, на могилу какого-нибудь большого грешника. Когда пробьет полночь, за душой грешника прилетает черт. Его, конечно, не видно. Тогда надо бросить кошку и крикнуть. Захвати с душой и кошку, а с ней вместе бородавки. Когда ты это сделаешь, у тебя мигом пропадут все бородавки. — Да, это не дурно. А то уже пробовал это средство, Гек. — Нет, мне только на днях сказала об этом старуха Жозефина. — Стало быть, это верно. Она ведь, говорят, колдунья. — Она колдунья. Это сущая правда, Том. Она заколдовала моего отца. Он сам говорил мне об этом. Он проходил как-то мимо нее и видит, что она что-то шепчет ему вслед. Тогда он схватил камень и бросил в нее. Если бы она не успела нагнуться, ее уже не было бы на свете. Ну что ж ты думаешь, Том? В ту же ночь отец свалился с крыши, на которой заснул пьяный, и сломал себе руку. Фу! Какие ужасы ты рассказываешь, Гек! А почему же он узнал, что она заколдовала его? — Да известно почему. Я же говорю тебе, что она смотрела на него и что-то шептала. Всякий знает, что они в таких случаях читают отче наш на выворот. — А когда же, Гек, ты пойдешь с кошкой на кладбище? — Сегодня ночью. Я думаю, что именно в эту ночь. Черт! придет за душой старика Уильямса. — Да ведь его похоронили еще в субботу, Гек. Почему же черт не приходил за его душой ни прошлой, ни сегодняшней ночью? — Ты сам не понимаешь, что говоришь. В полночь, в субботу уже начинается воскресенье. Сегодня в полночь оно кончается. А разве ты не знаешь, что по воскресеньям черти боятся показываться на землю? Правда. Об этом я и не подумал. А ты не возьмешь меня с собой, Кек? Хорошо. Только ты не стросишь. Я-то? Есть чего бояться. Ты замяукай у меня под окном, когда будет пора идти. Я сейчас же к тебе выйду. Хорошо. Только смотри, если тебе можно будет выйти, то мяукни в ответ. А то в последний раз я мяукал так долго, что ваш сосед бросил в меня камнем и стал ругаться, что эти проклятые кошки не дают ему спать, за что я ему разбил окно кирпичом. Еще одно условие. Не смей никому болтать о том, что мы пойдем на кладбище. Что ты? С какой стати мне болтать об этом? А в последний раз я не мог выйти, потому что тетя все время следила за мной. Но сегодня-то я улизну. Пусть делает, что хочет. А что это у тебя еще в руке, Гек? Да так, ничего особенного. Обыкновенный клещ. Где ты его нашел? В лесу. А что ты возьмешь за него? Не знаю. Да я вовсе и не хочу продавать его. Не хочешь, так и не надо. Ну какой он маленький. Бронить чужое нетрудно. А с меня довольно и такого. У других и этого нет. Подумаешь, какая невидаль. Стоит мне захотеть, и у меня будет целые тысячи таких клещей. Как бы не так. Теперь еще слишком рано для них. Когда наступит лето, тогда, конечно, другое дело. Это первый, которого я нашел в лесу в нынешнем году. — Слушай, Гек, я отдам тебе за него свой зуб. — Покажи мне его. Том вынул из кармана зуб, тщательно завернутый в бумажку. Гек внимательно смотрел его. Искушение было велико. — Он настоящий? — спросил он. Вместо ответа Том поднял верхнюю губу и показал скважину между зубами. ну ладно», — заметил Гек. «Значит, по рукам!» Том спрятал клеща в коробку, где у него обыкновенно томились в заключении различные насекомые, и которые он на всякий случай всегда носил с собой. Гек, в свою очередь, спрятал зуб, и оба мальчика разошлись очень довольный сделкой. Дойдя до уединенного маленького домика, где помещалась школа, Том быстро отворил дверь и поспешно направился к своему месту, делая вид, что только что Стремглав прибежал из дому. Учитель, дремавший на высокой кафедре, под однообразный гул нескольких десятков голосов, учивших урок, при звуке шагов Том очнулся и тотчас же обратился к нему. — Том Сойер. Услышав полностью свое имя, Том понял, что ему ничего, особенно хорошего, не предстоит. — Что вам угодно, господин учитель? — ответил он. — Подойди сюда. — Почему ты опять опоздал? Том уже собирался прибегнуть к какой-нибудь маленькой лжи, чтобы оправдаться, но в эту же минуту ему бросились в глаза две длинные русые косы который он тотчас же узнал. Кроме того, он успел заметить, что рядом с обладательницей этих коз было единственное свободное место на половине девочек. Моментально сообразив все это, он смело ответил. — Я заговорился с Геккельбери Учитель не мог выговорить ни одного слова от изумления. Он разинул рот и молча смотрел на Тома. Жужжание в классе моментально прекратилось. Дети не верили своим ушам и думали, что Том окончательно сошел с ума. Наконец учитель опомнился. — Повтори, повтори. — Что ты сказал? — Я заговорился с Геккельбери Фином, Отчетливо повторил Том. Очевидно, о недоразумении не могло быть и речи. Томас Сою. Такое дерзкое признание должно быть примерно наказано. — Сними куртку! Розга начала ходить по спине Тома, пока рука учителя не устала, а Розга не истрепалась. — Теперь в наказание! Марш к девочкам! Вперед, это будет тебе хорошей наукой! Сдержанное хихикание товарища, казалось, несколько смутило Тома. Но на самом деле он был смущен по другой причине. Он достиг своей цели. Он должен был сесть рядом с предметом своего обожания. Он осторожно сел на самый кончик скамейки, где сидела девочка. Она гордо подняла головку и как можно дальше отодвинулась на противоположный край. Шепот, хихиканье и насмешливые взгляды продолжались. Но Том сделал вид, что ничего не замечает. Он облокотился обоими локтями на стол и углубился в лежавшую перед ним открытую книгу. Мало-помалу на него перестали обращать внимание, и в классе опять водворился обычный гул и жужжание. Тогда Том начал искоса поглядывать на свою соседку. Она заметила это, поморщилась и отвернулась в сторону. Оглянувшись через минуту из-под тяжка на своего соседа, она увидела, что перед ней лежит персик. Она оттолкнула его, но Том снова пододвинул его к ней. Она опять оттолкнула его, но на этот раз менее решительно. Тогда Том положил персик на прежнее место и быстро нацарапал на своей грифельной доске. — Возьмите его, пожалуйста, у меня есть еще несколько штук. Девочка прочла написанное, но не шевельнулась. Тогда Том начал что-то рисовать на своей доске, заслоняя нарисованное левой рукой. Сначала девочка делала вид, что не обращает на это никакого внимания, но скоро любопытство, по-видимому, стало брать свое. Том продолжал рисовать и притворялся, что ничего не замечает. Наконец девочка не выдержала. — Позвольте мне посмотреть, что вы рисуете. Прошептала она. Том открыл свой рисунок. Это было изображение дома с покосившейся крышей и двумя уродливыми трубами. Девочку так заинтересовало это художественное произведение, что она забыла обо всем остальном. Когда рисунок был окончен, она полюбовалась им с минуту и затем шепнула. «Прелесть, как хорошо!» «Нарисуйте теперь человека». Наш художник нарисовал рядом с домом человека, такого огромного роста, что он смело мог перешагнуть через весь дом. Но соседка Тома была невзыскательна. Нарисованное чучело ей тоже очень понравилось. «Человек вышел прелесть, как хорошо. Нарисуйте теперь меня, как я вхожу в дом». Том нарисовал что-то в виде восьмерки с полным месяцем наверху и четырьмя тоненькими палочками, изображавшими руки и ноги. В правую руку он вложил громадный распущенный веер. — Как вы хорошо рисуете! Мне тоже очень бы хотелось уметь рисовать. — Этому очень легко выучиться, — прошептал Том. — Хотите, я буду вас учить? — Вы? Но когда же? — После уроков. Вы пойдете домой обедать? Если вы останетесь, то я могу остаться. — Хорошо. Значит, дело сделано. — Как вас зовут? — Бекки Тачер. А вас? — Причем, я знаю. — Вас зовут Том Сойер. — Так, меня зовут только тогда, когда бронят или хотят высечь. — А обыкновенно меня зовут Томом. — Вы будете звать меня просто Том? — Хорошо. Том опять что-то нацарапал на грифельной доске и прикрыл ее рукой. Беки тотчас же начала просить, чтобы он показал ей написанное. — Это так, ничего, — начал Том. — Нет, покажите мне все-таки, что вы там написали. — Да право же ничего. Вам это нисколько не покажется интересно. — Ну, пожалуйста, ведь вам ничего не стоит показать. — А вы не проболтаетесь? — Что вы? Право же никому не скажу. — Никому на свете? Никогда? — Никому на свете и никогда. — Нет, все-таки лучше вам не показывать этого. Если так, Том, то я все-таки посмотрю. Она положила свою маленькую ручку на его руку, и между ними завязалась легкая борьба. Том притворился, что сильно сопротивляется, но мало-помалу отодвигал руку, пока Бекки не прочла написано. В ту же минуту Том почувствовал, что кто-то крепко схватил его за ухо и потянул кверху. Прежде чем он успел опомниться, он уже сидел на своем прежнем месте. Весь класс громко хохотал. Перед ним стоял учитель, который постоял над ним несколько секунд и затем торжественно направился к своей кафедре. Хотя ухо Тома горело, но в душе он ликовал. Когда шум в классе несколько утих, Том попробовал серьезно углубиться в свои занятия, но в голове его был настоящий сумбур. Когда его заставили читать, он не мог связать и двух фраз, так как все время запинался и путал слова. Затем, когда начался урок географии, озера превратились у него в горы, горы в реки, а реки в острова. Наконец, во время диктовки, в которой он был одним из лучших учеников, Он делал ошибки в самых простых словах и в десяти строках сделал пятьдесят ошибок. Так что в конце концов должен был расстаться с соловянной медалью за правописание, которую он носил столько времени и который так гордился.